Глава 6. Шпильки ритмично стучали по черной плитке в длинном коридоре. Девушка выглядела слишком потрясающе, чтобы можно было считать ее реальным человеком. Идеальные пропорции черты лица, шелковистые темные локоны, стройные ноги, пышный бюст и обтянутые платьем округлые бедра. Она смело открывала дверь, к которой часто боялись даже подойти. «Ребекка, мой бриллиант!» — восторженно сказал мужчина, лет 50, поднимаясь с огромного кресла из черной кожи. Он был статен и хорош собой, все в темном мире считали его эталоном, и возраст ничуть не портил его. «Вы хотели меня видеть?» — Ребекка смело продефилировала ближе к правителю темного мира. «Ты с каждым днём становишься все краше!» «Я горд тем, что у моего любимчика будет такая спутница. Вы прекрасны!» Глаза правителя горели от восхищения, от радости, что темный мир достигает таких результатов в красоте и физических показателях своих потомков. «Ваш любимчик никогда вас не слушался, разве не так?» «Подростковые шалости», — отмахнулся правитель. «Брайан давно не подросток?» «Скоро он поймет, как важен и нужен мне, нам, всем темным. Без него мы не достигнем великих целей». Ребекка знала, что иногда могла пользоваться привилегированным положением, полученным с рождения. Поэтому отвечала дерзко и максимально честно. «Теперь он точно никогда не будет помогать вам в достижении вашей цели. Поэтому я и пригласил тебя». «Выносите». Двери моментально распахнулись сразу после приказа, и несколько людей в черных халатах привели кое-как стоящего Брайана к ногам правителя и Ребекки. Он пошатнулся, когда его отпустили, продержался несколько секунд и рухнул на пол, как кукла, оставшаяся без кукловода. Сердце Ребекки сжалось, губы приоткрылись, и лицо застыло в немом шоке и таком непривычном для нее страхе. Больно проглотила противоестественные чувства и вновь надела маску безразличия, становясь безупречным манекеном. Не видно, что он ваш любимчик, отметила темная, не отводя глаз от еле дышавшего парня. Он оступился и получил наказание. Это не просто наказание. Вы издевались над ним, да так, что самый сильный темный стал жалким мешком. Он восстановится. Да. «Я вижу, от него веет бодростью и здоровьем». Она просила себя остановиться, замолчать и не показывать то, что ей больно забрано. Она не видела его таким измученным с детства и тогда последний раз показывала, что умеется переживать. Ребекка хотела отдать ему все свои силы, чтобы только он встал и сделал нормальный вдох, как он когда-то тайком отдавал ей свою еду. «Я пригласил тебя не для того, чтобы спорить. Не хочу с тобой ссориться». Правитель, как и всегда, говорил с Ребеккой так, будто ее грубость не имела для него никакого значения. «Я бы тоже не хотела конфликтовать, но вы вынуждаете. Хватит его мучить. Мы перестанем, если ты пообещаешь помочь нам. Тебе всего лишь надо уговорить Брайана вернуться к прошлой жизни и перестать тосковать по светлой». «Думаете, возможно, переубедить его в чем-то?» Ребекка бы даже посмеялась, если бы происходящее не вызывало столько ужаса. Брайан был часто безрассудным, тем более когда опасность угрожала ему одному. «Думаю, да. Особенно сейчас, когда он знает, что девушка убила ее же правительство за нарушение ряда законов». Мужчина повысил голос, чтобы его слова услышал почти бессознательный Брайан. Темный стал медленно шевелить пальцами, пытаясь сжать руку в кулак, но у него ничего не вышло. Его ресницы задрожали, нижняя губа странно дернулась, а брови нахмурились. Сквозь зубы вылетело тихое шипение. Злился и ревел внутри себя, но не мог выплеснуть наружу. «Хватит издеваться!» «Закройте свой рот!» Тихо, но со всей злостью произнесла Ребекка. Она сделала шаг к правителю и просверлила его взглядом. «Еще одно слово в его адрес из ваших уст или поганых ртов ваших подчиненных, и вы не увидите ни меня, ни его здесь». «Пустые угрозы!» Я предупредила. Ребекка отвернулась от него и села на колени рядом с Брайном. Ее ладонь сжала его плечо и заботливо провела по спине. Дыхание парня начало выравниваться, хоть лицо и не переставало источать боль, злость, ненависть. «Пошли, я отведу тебя домой», — прошептала она, ощутив легкую лихорадку внутри своего тела. «Ты можешь встать?» Брайан попытался что-то промычать и перевернулся на живот. Собрав весь остаток сил в мышцы рук, Он стал медленно отрываться от пола. Ребекка тут же попыталась подхватить его, но толка от нее было мало. вы туфли!» — прорычала она, скидывая с себя шпильки. Она схватила подол обтягивающего платья и порвала его по шву, оголяя бедро. Теперь ничто не сковывало ее движение. Темный успел сесть на колени, когда Ребекка принялась вновь помогать ему встать. «Я, конечно, тоже лучшая!» Но селенок поднять тебя не хватает. Помоги мне, и все закончится. Я обещаю. Обратилась к Брайну уже отчаявшаяся девушка. Он услышал ее и одним рывком помог поднять свое изувеченное тело. Взгляд девушки на мгновение упал на открытые руки парня, и она приметила следы от игл, синяки и порезы. «Молодец!» – прошептала Ребекка, закинув руку Брайна на плечо. Под тяжестью она сгорбилась, но тут же постаралась выпрямиться. Не обращая внимания на хруст позвоночника и ноющую боль в ногах, она тащила его прочь из зала под сальными взглядами. «Ты помнишь наши условия? Ты возвращаешь его к прежней жизни, и вы оба приходите сюда, чтобы помогать нам», — говорил ей вслед правитель. «Иначе мы вернемся к своим методам». Ребекка не стала отвечать, а продолжила медленно идти, делая каждый шаг через неимоверную боль. «Возьми эти лекарства», — продолжил мужчина, когда в сторону парня с девушкой направился молодой врач. Он держал в руках пачки таблеток и жадно оглядывал тело Ребекки, терроризировал ее грудь и не отрывал глаз от открытого бедра и кромки белья. «Он должен принимать их, чтобы восстановиться быстрее. Поверь, ему будет лучше», — «Тебе просто надо направлять его восстановление в нужную сторону, если хочешь, чтобы он мог дышать». Она скрипела зубами, но вновь предпочла не отвечать. Ее вопросительный взгляд, упавший на упаковке, оживил врача, и тот расплылся в хитрой улыбке. «Можешь в рот взять», — произнес он, чем вызвал гнев у тёмной. Ребекка взяла лекарство в руку, которой до этого придерживала кисть Брайана, и сексуально улыбнулась попавшемуся на крючок парню. Одно движение пальцем приманило врача к ней, а ловкий и гневный удар коленом в пах повалил его с ног на пол. «Слюни вытри, конченый ублюдок!» кинула она в сторону разозлившегося темного, которому, к его сожалению, нельзя было даже пальцем тронуть драгоценную Ребекку. «Ты просто великолепна!» Одинокие аплодисменты разрезали тишину. «Я так горжусь вами! Буду ждать вашего присоединения!» «Мы еще посмотрим, как все сложится», — заговорила Ребекка, продолжая свой путь. «Вы оба мне дороги! Вы наша надежда на свершение правосудия! Я сделаю все, чтобы не потерять своих любимчиков!» Брайан начал содрогаться от кашля, и Ребекка сразу остановилась, чтобы дать ему отдышаться. Он долго приходил в себя, чтобы, наконец, произнести «Никогда я не буду работать с вами». Зря ты так говоришь. Ты скоро сам приползёшь ко мне, ведь желание мстить никогда не покинет тебя. Люди пойдут за тобой. Вы с Ребеккой будете началом нового, еще более безупречного поколения. И тогда мы свергнем фальшивый идеал выдвигая свой, выращенный годами. Вы вдвоем можете изменить этот мир, стать великими. Не дай трудам темных пропасть зря. Брайан, выполни свое предназначение, сделай то, что должен. Я не привык повторять дважды. «Уходим», — прокряхтел он, но слова донеслись до каждого уха в этом помещении. Ребекка кивнула и потащила Брайана дальше, теряя вместе с ним все силы. Дверь за ними захлопнулась с грохотом, и теперь они передвигались по коридору, слыша лишь тяжелое дыхание друг друга и шарканье отнимающихся ног. «Спасибо», — прошептал Брайан, коснувшись пальцами костяшек девушки. «Не за что. Если бы я мог двигаться нормально, я бы убил того кретина». Думаешь, первый раз на меня смотрит как на плод всех возможных фантазий. Я всегда была объектом, который хотели трахнуть. Смирилась как-то. У тебя же так же. Слышала я разговорчики дамочек. Мы с тобой два кусочка мяса, которые все хотят. А вот съесть не могут. Им остается только восхищаться и слепо следовать за нами. Брайан попытался что-то ответить, но его вновь охватил кашель. «Не разговаривай. Береги себя. Нам нужно выбраться, а снаружи нас встретят Блейк и Кайл». Тёмный кивнул, и они оба продолжили молча передвигаться к выходу из здания, которое вскоре могло стать их новым домом. Какое утро может быть самым ужасным? То самое, когда все в суете пытаются привести тебя в порядок перед свадьбой, а ты продолжаешь жить сном. Ты сидишь на стуле, пока вокруг порхают над тобой, наводя красоту на лице, заплетая непослушные волосы и вспоминаешь ночные ощущения. Я даже не отвечала на вопросы, не возражала, не смела произнести и слова. «Оставьте меня!» — хотелось крикнуть. Я буквально сгорала от осознания, насколько тесные и страстные отношения у меня были с неким темным с человеком, кардинально отличающимся от меня. Воспоминания о нем жизненно необходимы, хоть и вызывали ноющую боль в голове. Я готова была вытерпеть все, что угодно, лишь бы вспомнить. И для этого мне нужно было как можно сильнее погрузиться в себя. Но я уже стояла в роскошном наряде напротив зеркала, с собранными на затылке волосами и макияжем полным блесток. Понятия не имела, откуда взялось это платье. Как его смогли так идеально подогнать под мою изменившуюся фигуру? Рукава скрывали руки, но разрез лодочкой подчеркивал острые плечи. Оно сияло шелком, отвлекало от бледности. «Выглядишь потрясающе», — совсем тихо произнесла мама. «Моя дочь самая красивая», — вторил ей папа. «Ну, я не ожидал, что ты будешь так неплохо выглядеть, сестренка». Все повернулись в сторону Алекса. «Шучу я! Красивая она!» «Спасибо вам!» Одарив их улыбкой, я вновь посмотрела на себя в зеркало, но не увидела даже крупинки счастья в собственных глазах, только боль и скапливающиеся слезы. Тяжело выходить замуж, когда голова забита другим. Невыносимо осознавать, что я буду жить с мужем только из-за закона, и между нами никогда не будет любви. Как бы я хотела все изменить. Перевернуть с ног на голову, раз и навсегда поселиться в собственных видениях вместе с темным. Все мои самые нужные вещи были сложены в чемоданы и загружены в машину. Ведь сразу после свадьбы я должна была отправиться в новую квартиру, о которой, опять же, ничего не знала. Мама держала подол платья, а папа помогал как можно аккуратнее сесть в машину. Я ехала на собственную свадьбу, до сих пор не принимая происходящее. И чем ближе был зал бракосочетания, тем сильнее я поддавалась панике. Семья поддерживала меня как могла, обещая, что замужняя жизнь с Дэйвом принесет только счастье. Они и не подозревали, что дело было не в нем. Не догадывались о том, что я все еще чувствовала, как руки темного гладили плечи. В носу стоял его запах, в голове звучал его голос. «Приехали!» Я делала ровно то, что мне говорили, игнорируя все и всех вокруг. Была изолирована от внешнего мира, погружена в собственные размышления, в свою тревожность. На улице уже никого не было, поэтому я в сопровождении отца поднималась по каменным ступеням к тяжелым белым дверям, украшенным витиеватыми элементами из металла старалась фокусироваться на мелких деталях, чтобы немного отвлечься. Первый шаг на белый ковер дался мне легко, только благодаря тому, что я не сразу увидела стоящих вдоль дорожки гостей. Как только я стала центром внимания, ноги налились свинцом. «Не волнуйся, все будет хорошо», прошептал папа, наклонившись ко мне. «Дельный совет — прекрасная поддержка, но эффект нулевой». Меня продолжало трясти, тем не менее я держалась достойно, даже улыбалась всем присутствующим, пока лица не стали искажаться. В какой-то момент мне почудился шум в ушах, а глаза и волосы знакомых и близких людей стали темнеть. Я же не могла уснуть посреди свадьбы. Он не будет рад узнать, что ты вышла замуж, но он прекрасно понимает, что это вынужденная мера. «Тебя никто не осудит». Голос в голове стал громче и четче. Он подчеркнул мучающую меня мысль, что свадьба в светлом мире с малознакомым человеком лишена здравого смысла. Неправильно выходить замуж за того, кто тебя совсем не волнует, особенно когда твое сердце заполнено другим. Мое было заполнено темным. Я призналась в этом себе отчетливо и ясно, когда уже почти подошла к Дейву когда увидела лицо жениха и захотела сбежать. Не потому, что он был противен мне, а потому, что он был не тем. Не тем, кого я забыла, но кому все еще продолжала испытывать страстные чувства. «Не смей раскисать! Не смей выдавать нас!» По сторонам я не смотрела, так как боялась поддаться панике из-за галлюцинаций. Дэйв оставался единственным светлым пятном в этом мрачном зале. Я устремилась к нему, чуть ускорила шаг, хотя он и был вершиной моего предательства. Но я знала, что должна отыграть максимально правдиво, чтобы вновь не оказаться в ловушке оздоровительного лагеря. Папа передал меня жениху, и я слишком сильно обхватила его локоть. «Что-то не так?» — поинтересовался он. «Они все в черном. Мельком посмотрев вниз, я обнаружила, что и дорожка стала черной. «Дыши, Аврора, мы справимся». «Прости меня», — под нос прошептала я. «Прощение просила у темного, которого предавала, у собственного сердца, которому делала больно, у Дэйва, о любви к которому врала на весь зал. Жених должен был чувствовать мою дрожь и слышать сбитое дыхание. Я все еще была на ногах только потому, что он держал меня». «Аврора Хьюз, произнесите клятву!» обратился ко мне ведущий церемонии. Формальности уже прошли, и начался важнейший этап – произнесение клятв. Светлые не имели права нарушать их, физически не могли противиться собственному обещанию. Клятва выше всего, она подчиняет своей воле. Для того, чтобы прочитать заготовленный текст, мне пришлось повернуться к Дейву лицом. Боковым зрением я видела, как нами восхищались, как возвышали значимость создания нашего союза. Они не представляли, что в данную минуту я намеревалась дать ложную клятву. Я открыла папку и вместо имени жениха увидела витиеватую букву «Б». Возьми себя в руки. «Я? Аврора Хьюз? Клянусь вечно любить тебя!» Пришлось сделать паузу из-за непреодолимого ощущения, что кто-то душил меня.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 Мои чувства будут так же сильны, как силен свет. Моя любовь будет жить, пока существует свет. Любви и света нашей семье. Последние слова я проглотила, и все присутствующие подумали, что я растрогалась и заплакала. Но слезы были из-за чувства вины, а не из-за излишней сентиментальности. Я клянусь, что... Начало неизвестной клятвы молнии пронеслось в голове, прожгло меня насквозь. Покалывание сфокусировалось в ладони, где красовался бледный шрам. Я поняла, что чудом подобралась ближе к разгадке, захлопнула папку с текстом клятвы и стиснула зубы, выпрямилась, заставила себя думать только о свадьбе. Я давала темному клятву, и ее, кажется, мне удалось тогда сдержать.